Глава 2 День 2. Безыменное поселение 2 уровня. Убежище 1 уровень. Чан первый уровень. Яма рабов первый уровень. Еда 6 единиц. Мана хаоса 29 единиц. Мана крови 12 единиц. Краснокожая Демонесса свалила, а я так и не узнал ее имени. Мускусный запах еще долго витал в душном воздухе убежища. будоража разум особо жаркими кадрами трипа по демоническому сексу. Твою мать, вот это приключение! Информация, что я узнал, была бесценна, но и количество вопросов выросло просто в геометрической прогрессии. Во-первых, ран, как оказалось, не замкнут сам в себе. Обитатели метрополии могут по своему желанию его посещать. Мало того, похоже, это даже не возбраняется правилами отбора. Во-вторых... Вновь подтверждается, что ублюдок Агрбадан бессовестно лгал, плетя про случайность и чей-то злой умысел. Он, может быть, и был, но психованный демон точно знал про эту случайность куда больше, чем рассказывал. И даже чем черт не шутит, возможно, мое перемещение сюда и была его цель. Звучит бредово, но и такой вариант нельзя сбрасывать со счетов. В-третьих, прискорбно, но я в лице Агрбадана похоже в аутсайдерах этой гонки на выживание. Обмолвка демоницы ясно дала понять. Я отстаю в развитии от конкурентов. Что и неудивительно. Урод, что кукует сейчас в моей квартире, минимум неделю занимался хрен знает чем, вместо того, чтобы развивать поселение. И вообще, к нему уже накопилась такая кипа вопросов, что... Но самое главное, вот эта то ли выцарапанная, то ли проплавленная карта. Кстати, о ней. Я попробовал поцарапать границ своими когтями, что были не в пример больше и мощнее в демонице, и у меня ничего не вышло. Вот поселение, вот горы, два ущелья, параллельно идущие от большой вершины, что высилась на северо-востоке, и пещера в дальнем конце правого ущелья. Заплутать может только полный идиот. Что же там? Оружие? Магия? Инструкции? Споря на все, что угодно, саксапельная демониция, обряд, что проводила Горбодан и этот тайник, звенья одной цепи. А Салар, который рад будет слышать, если уж и не самый главный главнюк в этой веселой компании, то как минимум локальный руководитель. «Это заговор», — говорил управляющий тюрьмой Шушенк, И он был прав. Все это прямо-таки смердит заговором. Что ж, единственное, как я могу хоть немного продвинуться в понимании треклятых хитрых планов треклятых демонов, это лично добраться до тайника. С этими мыслями я покинул шатер и вылез на утреннее солнце, которое, впрочем, уже немилосердно жарило потрескавшуюся равнину. Вугр дрых, свернувшись клубочком на большом камне у входа в убежище, рабы сонно квакали в своей яме и лишь гончие, бодро и радостно наворачивали круги вокруг поселения. То ли я уже немного привык к унылому пейзажу, то ли ночные скачки подзарядили мои батарейки, но настроение было отличное. Разбудив пинком прилипалу, я вернулся в шатер и больше не мешкая принялся за дело. Что же самое главное в менеджменте? Правильно, планирование. К чему я вообще хочу прийти? К силе и мощи. Чтобы ни одна местная тварь мне не могла давить яйца. Но просто сила и мощь даже не треть дела. потому как надо знать, куда, где и в каком объеме их применить для достижения цели. А что нужно для всего этого? Инфа, инфа и еще раз инфа. Но и про оборону, конечно, забывать нельзя. Пока что она у меня практически на нуля. Значит, первым делом нужно наладить разведку и заняться защитой. Это две архиважные задачи. А еще экономика. В моем случае еда и рабы, черт подери, в виде еды. А еще собственное развитие. Твою мать, ты тут куда не плюнь, везде дыра. За ночь упало 18 единиц маны хаоса. Итого получилось 29. Маны крови по-прежнему было 12 единиц, но пока она лежала мертвым грузом. Хм. Минут на 5 я завис над стратегическим интерфейсом, думая, во что вложить полученный ресурс. Держу пари на мой хоботок… что дорогущий укоренитель аж за 25 маны хаоса — ой, какой непростой юнит! Но тратиться на него сейчас было неразумно. Изучение перспективно звучащего заклинания «Страж границы» я, скрипя сердцем, тоже отложил. Возможно, оно закроет мои проблемы с разведкой, а то и с обороной поселения. Но, а если нет? А вот здание я решил-таки одно построить. И хотя мои собачки из-за ночевки на улице никакого недовольства не проявили, я заказал им загон гончих хаоса. Все остальное ушло в юнитов — два раба и одного бобика. Вуаля! И значение маны хаоса остановилось на восьмерке, чего должно хватить на два использования взора, и останется еще резерв на случай использования огненного кулака. Закончив, я свернул интерфейс и вышел на улицу. где гончие, восторженно гукая, как огромные морщинисто-розовые щенки, обживали свое новое жилище — большой, покосившийся сарай из потемневших от времени брёвен примерно в два моих роста. Вернее, три из них, так как четвёртая, та, что вчера лишилась половины лапы, тоскливо поскуливая, лежала около чана, словно желая уйти на покой туда, откуда явилась на этот багровый свет. Да, скорбное зрелище... Я сочувственно потрепал ее по холке. Пока что никаких лекарских чар в упор не просматривалось. Скормить ей, что ли, раба? Кстати, о рабах. Они под командованием прилипала меланхолично пережевывали чертов лишайник. Я одобрительно кивнул проявившему самостоятельность в вопросе кормления в угру, а тот в ответ скорчил забавную рожицу неимоверной серьезности и потопал за новой охапкой жратвы. И, кстати, о жратве. Я прислушался к животу. Бес, поселившийся в желудке, пока что молчал. И тем лучше. Меня начинало бить дрожь, едва я представлял, что однажды вновь придется отведать мясо одного из моих подчиненных. Гончие, кстати, тоже пока не выказывали признаков голода. Закончив с экономикой, я дождался, пока откушает наша рабочая сила, и принялся нарезать задачи. На вчерашнее место сбора лишайника нынче выдвинулся целый отряд из четырех рабов и раненый гончий под предводительством прилипалы. Первые несколько минут он с опаской косился на раз в десять превышающую его псину, но уже вскоре вальяжно развалился у нее на загривке, покрикивая на подопечных. гончая вопросительно посмотрела на меня с немым вопросом Что за хрень?». Но я кивнул, что, мол, так и надо. Ну а боевой отряд отправился в более дальний путь. Для похода к горам время еще не пришло, но дорогу туда нужно разведать. Меня, конечно, очень беспокоил тот факт, что поселение я оставляю без охраны. Но была стойкая уверенность, что, по крайней мере, сейчас ему ничего не грозит. Выжило же оно как-то первое время. Прикинув территорию, какого диаметра показал мне вчера взор Ахара, примерно в 2 километра, я решил провести разведку следующим образом. Отхожу от поселения на это расстояние... Активирую взор, отхожу еще на 4, активирую его снова. Первая же активация разведывательных чар принесла улов. Во-первых, на самом краю карты четко просматривался обрыв. Инстинкт подсказывал, что любые новые элементы рельефа, отличные от растрескавшейся равнины, могут быть интересны и полезны. во-вторых, где-то прямо перед моим носом на сотню метров левее виднелась белая точка. а в полуколометре ещё одна. Кровожадно улыбнувшись, я потрепал по холке ближайшую собаченцию. «Ну что, развлечемся? Гончая коротко рыкнула и, повинуясь мысленному приказу, вместе со своими товарками ринулась вперёд. Полминуты прыжков через трещины, и мы на месте. Ещё полминуты ушло на то, чтобы отыскать тварь среди тенистых ущелий. Огромная туша забилась под скалистый уступ и преспокойно дрыхла. И, едва я на нее взглянул, мой энтузиазм резко подпропал. Она была огромна. Метров десять длиной и три в обхвате, похожая на гигантского моллюска или песчаного червя саракиса. Тварь была покрыта потрепанной и бугристой чешуей, будто недавно побывала в песчаной буре. Чешуйчатый сахар, второй уровень. Не рискуя спускаться к ней в лежбище, я улегся на край обрыва, и в сомнении осмотрел тушу. «Даже не знаю, как к такой можно подступиться. Ни Клыки Гончих, ни моя Секира явно не в состоянии что-либо сделать с такой броней. Разве что жарить и жарить ее огненным кулаком до состояния шашлычка. Но сколько на это потребуется маны?» Вы сейчас нам этот сахар не по зубам». Досадливо сплюнув, я погнал отряд ко второй точке. А вот эта зверюга выглядела куда более перспективной для хорошей драки. Правда, похоже, она была в полной уверенности, что это она ведет на нас охоту, а не наоборот. Длинная гусеница шустро засеменила к нам, едва показалась в зоне видимости. Численное превосходство противника ее ничуть не смутило. И вскоре я понял, почему. Рой дрелопеков. Первый уровень. Стоило нам сблизиться, как эта хрень распалась на добрый десяток относительно небольших мини-хреней. Бычкообразные уродцы ростом метров в полтора были отдаленно похожи на сцелохоров: те же клешни, те же тонкие ножки, разве что их панцирь состоял из нескольких заходящих друг на друга пластин, а не из одной. Поодиночке, такому верзили, как я или гончий, дрелопеки были не опасны. Но когда их с дюжину. Словно римские легионеры, они споро выстроились в шеренгу, выставив в нашу сторону пощелкивающие клешни. Мгновение, и словно по команде фаланга двинулась в атаку. Чёрт подери, не очень-то удобный противник. Ближайшая гончая вопросительно посмотрела на меня, ожидая команды. «Рассыпаться!» — отдал я приказ, и наша кодла бросилась в разные стороны. Дрелопёки на мгновение запнулись. А потом четко поделились на четыре отряда по четыре особи, каждый из которых решительно двинулся в сторону выбранного противника. Эти парни явно имели один разум на всех. И что с ними делать? Скоростью эти ракообразные особо похвастаться не могли. Может, попробовать растащить их отряды на большое расстояние и разобраться по одному? Я отдал мысленные команды Бобби Кэмхауса, и мы со средней скоростью побежали по расходящимся направлениям. Но тоже оказались не пальцем деланные. Разойдясь на расстояние в сотню метров, они дружно остановились и вернулись в точку сбора, видимо, разгадав мой план. Во, уроды! В досаде на провал я даже начал грызть коготь. Неужели придется отвалить несолоно хлебавше? Конечно, сейчас мана крови мне не нужна, но спорю на все что угодно, вскоре понадобится, и даже очень! Я с тоской посмотрел на застывшие, словно центурии легиона, отряды дрелопеков. Ммм, ими явно управляет своего рода коллективный разум. Но насколько хорошо? Мы больше не пытались растащить их в разные стороны, но пытались закружить, запутать, заставить разомкнуть ряды. Щели, ямы, небольшие овраги — Все это заставляло Дрелопеков то и дело разъединять монолит Центурий. Поворачиваясь фронтом к одной гончей, они волей-неволей подставляли спину другой. Десять минут тактических маневров и вот первая жертва — Уловив момент, одна из собачек оторвалась от своих сопровождающих и, перемахнув через овраг чудовищным прыжком, атаковала фланг отряда, что бегал за мной. Грудью она буквально вышибла из строя крайнего правого краба. Я не заставил себя долго ждать и молодецкими ударами отрубил ему две левые ноги, после чего дрелопек молча завалился на бок. Я уже было примерился добить вражину, но подоспевший отряд прикрыл его ощетинившейся клеснями стеной. Но ничего, начало положено». Следующий час прошел в изнуряющих маневрах. Гончие вновь действовали за гонщиками, а я обкрамсывал лишние ноги и клешни, постепенно сокращая количество полноценных боевых единиц Роя. То один, то другой дрелопек, лишившись маневренности, падал, и я вскрывал его как консервную банку уже проверенным на Сцелахура способом. Наконец, до разума Роя дошло, что обстоятельства складываются явно не в его пользу. Он собрал семь оставшихся в боевой кондиции особей и уселся в круговую оборону. Я пару раз обошел ощетинившийся клешнями круг и присел на камень отдохнуть. Эта беготня умотала даже порнокопытное тело агробадана. Черт, похоже, придется сегодня ужинать одним из рабов. Гончие, высунув языки, также разлеглись неподалеку. Собачки потрудились на славу. Идеальные войны. За эти дни я проникся симпатией к страхолюдным бобикам хаоса. Бесстрашные, неутомимые, понимающие мои приказы с полумысли. О каких еще солдатах может мечтать командир? Солнце уже перевалило за зенит. Короткий день начал стремительно катиться к вечеру, а Рой кажется, был готов сидеть в обороне годами. Интересно, этим тварям вообще нужна еда? А питьё? Кстати, а мне? С тех пор, как я появился в этом мире, я ни разу не ощущал жажды. Все это выглядело как-то ненормально. Как некая условность в компьютерной игре. Так, но с дрелопеками надо что-то решать, или отваливать домой. Дадут ли в этом случае ману крови? Еще тот вопрос. Возможно, отбор сочтет бой незаконченным, а значит, все наши сегодняшние усилия окажутся напрасными. Думаю, настало время применить свой козырь. Магию. Я взвесил Секиру в руке и вновь раздал приказы гончим. Рой уловил усилившуюся опасность и еще плотнее сжал ряды. Наскок. еще наскок. Гончие закружили карусель, стремясь раздергать обороняющихся дрелопеков и дать мне шанс приблизиться к ним вплотную. Несколько ложных атак, и это удалось. Один из крабов чуть выдвинулся из строя, стремясь цапнуть за нас собачку. И в этот момент я атаковал его соседа. Отбив клешню, с размаха опустил секиру прямо на панцирь Чернистоногого. «Опа-на!» «Получилось!» Перед глазами заплясала надпись. Вы использовали боевую способность сокрушающий удар. Хитиновая тварюга буквально взорвалась фонтаном ошметков, а я немедленно запустил огненный кулак в ее соседа. Ощетинившееся клешнями кольцо распалось. Гончие, бывшие вдвое массивнее трелопеков, быстро разметали их в разные стороны. Вместо грозного монолита против нас оказались разрозненные и неопасные противники. Дальнейшее было делом техники. Не прошло и десяти минут, как поле боя было зачищено. Вы получили 24 мана крови. Вы получили универсальную метку развития первого ранга. Я в недоумении уставился на потертый камень размером с кулак. По его поверхности бегали маленькие фиолетовые разряды, отдаленно напоминающие марево, висящее в убежище. Вот и новая загадка на мою рогатую голову. Подняв метку, я взвесил ее в руке. Тяжелая. Наверное, весьма полезная хрень. Знать бы только, как ее применить. Черт, подери, эти загадки становится настоящей проблемой. Раздраженно сплюнув, я поднял отряд в путь. Хотя, к счастью, серьезных ран за долгий бой никто из моих подопечных не получил, дальнейшее продвижение к горам я решил отложить. На дрелопёков мы потратили слишком много времени, а надолго оставлять без присмотра добывающий отряд было как-то тревожно. Раненая гончая, оставленная на охрану, мало что могла противопоставить местной живности. В ее задачу скорее входило раннее обнаружение врагов и их отвлечение, пока рабы ретировались бы на базу. Кстати, обнаружил интересную особенность местной атмосферы. Горы, хотя мы и приблизились к ним, ближе не стали. Но уже на расстоянии километра жаркое Марева скрадывало детали рельефа, превращая равнину в идеально ровный коричневый стол. Остаток дня прокуковали, присматривая за рабами. Плюс, совмещая нужное с полезным, я вытянул из вугра все, что он помнил о первых днях, проведенных в этом мире. Но, как и в первый раз, ответы прилипало, не баловали подробностями. Чедушное существо натужно пыталось угодить, но было не в силах утолить мою жажду знаний. Собственно, в эти дни треклятый демон практически ничего не делал. Пару раз отлучался незнамо куда… Пару раз отсылал рабов собирать жатву под командованием Вугра, да разок сам отпушил одним из тщедушных созданий. Ничего не строил, ни на кого не охотился, ничего не прокачивал. Потом вдруг ни с того ни с сего принялся суетиться и бегать по лагерю, а через некоторое время начал проводить этот самый ритуал, заключающийся в диких танцах, оре, вое, песнях и прочей ересе. Хм... Я и так, и этак покатал в голове полученную инфу, но она была так скудна, что намозговать что-то на ее основе было практически нереально. Похоже на то, что рогатый уродец поначалу чего-то ждал, а дождавшись, принялся за дело. Но эта догадка, даже если она верна, мне ничего не дает. Я отослал в Угры дальше строить из себя генсека и растянулся под небольшой скалой, нависшей над пологой ложбиной. Хотя палящее солнце не доставляло никаких неудобств, тенистая прохлада была все равно приятна. Вообще, если бы не опасность того, что я здесь застряну на веки вечные, или меня однажды сожрет какой-нибудь хренохок, приключение было весьма забавным. Никогда не страдал тягой к тщеславию, но роль властителя даже над столь неказистыми подданными грела душу. Битвы, развитие поселения, сбор армии — Хотя в последние годы я больше уважал стрелялки, в молодости не смог пройти мимо незабвенных героев. Отбор чрезвычайно напоминал компьютерные стратегии. Аграбадан плел что-то насчет неких торговцев под наименованием Кауры, что продали эту систему его отцу. Но насколько все это близко к правде? Возможно, вообще никакого отбора и нет. А я лежу где-нибудь в подвалах ФСБ, опутанный проводами. Эксперимент спецслужб. Чем не вариант? Уж явно много реальнее варианта с демонской расой, троном грозди, Дултоном и прочей хренотенью. Я отогнал эти мысли, пока мой разум совсем не скопытился от всех этих заворотов логики. Но лежать просто так в ничего не делании было скучно. Там на Земле я, как и любой житель города-миллионника 21 -го века, постоянно был окружен сотнями людей и тысячами смыслов. Перекинуться словечком с продавщицей в магазине — поболтать о новой резине с автомехаником, посидеть с друзьями за бутылочкой пивка, ведя душные пьяные кухонные беседы за политоту, телек, Ютуб и ВКонтакт. Мы бесконечно поглощаем, поглощаем и поглощаем информационный мусор. Мы забыли, как тяжело быть наедине с собой. А здесь ты сидишь, пялись в укрытый жарким маревым горизонт, чешешь за ухом большую розовую собачку с горящим багровым огнем взором, и больше дел у тебя нет». Наконец, начало темнеть, и мы двинулись в обратный путь. Лишайник и карабына скребли столько, что пришлось тащить его самому. Путь не занял много времени, и только я пересек воображаемую границу поселения, как перед глазами заплясали корявые строчки. Ваше поселение улучшено до третьего уровня. Получен доступ к новым элементам отбора. Внимание! На территории поселения обнаружен актор.